ученица. В детстве Сунька мечтала о театральных подмостках, но выбрала для своей игры иную сцену. Когда у неё появились дети, она решила: "Не получилось у меня, пусть же дочери станут настоящими актрисами". Для воплощения этой идеи в жизнь золотая ручка денег не жалела. Двум её дочерям нанимались дорогостоящие воспитательницы, преподаватели иностранных языков, хороших манер, музыки, хореографии, актёрского мастерства. Сонька добилась своего. Её дочери стали профессиональными актрисами. Она тщательно скрывала от них, чем занимается на самом деле. о том, что их мать известная воровка, дети золотой ручки узнали из газет, когда уже стали взрослыми. Сонька нередко разочаровывалась в своих помощниках-мужчинах. Может, поэтому ей захотелось воспитать достойную ученицу. Но среди блатных поговаривали, что золотой ручке понадобилась не просто ученица. Задумала она якобы очередную комбинацию, в которой должна участвовать похожая на неё помощница. В перетонах хитрого рынка нашлась такая девушка, на лет на 15 помоложе Соньки. С помощью грима и париков золотая ручка умудрилась сделать из юной обитательницы хитровки своего двойника. Для чего этого не знали даже те, кто сотрудничал с Сонькой много лет.